Беттина выходит замуж за Арнима. Отныне Беттина проводила вечер за вечером с Арнимом, которому никакой насти не помешало бы проделать путь от Мауэрштрасы до мон плац Эти вечера, как и общение с его друзьями и знакомыми, писторами, штегеманами, Альберти и Цельтером, приятные радостные будни, прочно сблизили теперь Ахима и Беттину. Пистор Карл Филипп Генрих, 1778-1847, немецкий астроном и механик. Пистор Лотта, его жена. Альберти Карл, 1763-1829, прусский государственный чиновник. Альберти Вильгельмина, его жена. Примечание редакции. 4 декабря стоял холод и приотвратительнейшая погода. То снег был, то дождь, то гололед на дорогах. Вот тут-то я и обручилась с Арнимом. В половине девятого вечера. Во дворе, где росли большие деревья, с которых ветер ссыпал на нас дождевые капли, и все вышло, словно бы невзначай. Сообщила Беттина в своем письме Гете, отправленном под Рождество. В нем же она рекомендует ему теплый жилет своей работы и, перечислив разные берлинские новости, прощается. «О ты!» «Единственный, из-за кого мне горька смерть! Прощай единственное наследие моей матери!» Но Арнему она уже дала слово. «Будь любим мною! Будь мой! Покоен будь!» — Беттина. Молодые люди весело готовились к тайной свадьбе, хотя в сочельник, в доме у Савиньи и в присутствии Цельтера уже обменялись кольцами. чтобы ты во всякий вечер ко мне приходил с такой же охотой, как нынешней зимой. Оглашение состоялось. Для Беттины в католической церкви святой Гедвиги, для Арнима в старой церкви при приюте. Венчались 11 марта 1811 года, Беттина радовалась совпадению чисел, на квартире у старого священника, знавшего Арнима еще ребенком. Единственной свидетельницей была жена священника. Она же одолжила Беттине свой старомодный миртовый венок с искусственными цветами, цветы из старого зеленого шелка на черных локонах Беттины. Вечером тайное возвращение Арнема к Беттине после прощания с семейством Савиньи, ночь, проведенная новобрачными в ее простой комнатке, украшенной цветами, Неверие читы Савиньи, когда спустя несколько дней молодые поведали о своей свадьбе, устройство садового домика за дворцом Фосса у Вильгельмсплац, все это столько раз уже было описано. Беттина сама начертила проект этого домика и к скромному списку утвари, составленному Арнимом, добавила еще зеркало и кухонную губку. Я живу здесь как в раю. В каштанах щелкают соловьи. «Не знаю, чего я так счастлива», — писала она Гёте 11 мая, спустя два месяца после свадьбы, когда боль, оставленная той давней встречей с поэтом, уже утихла. «С раннего утра я занимаюсь музыкой, а Арнем — своими делами. По вечерам мы обрабатываем садик позади нашего домика, стоящего в большом саду. Вот так. Вряд ли Филимон и Бавкида жили беспечальнее нас». Я живу здесь, как в раю. Написано легким пером, но от души. Так удивительно день-день вскоре жить вместе. Не следа суровости, прозвучавшей в ее признании Фрайбергу. С Арнимом я, возможно, проведу большую часть моей жизни, если придется. Не следа эмоционального отрыва, впоследствии отмечавшегося Варнгагеном. У нее не было к мужу настоящей любви. Она, можно сказать, вышла за него из почтения». Он же оказал ей честь, сделав ее матерью своих детей. Оба были молоды, здоровы, щедро одарены, полны задора. Если к чьей кровати прибежит заяц, тому это сулит счастье. Так сегодня случилось со мной, и я отсылаю его тебе. Ведь это ты — мое счастье, — говорилось в записке, набросанной рукой Арнима, может, утро после свадьбы. А на другой записке рукой Беттина начертаны слова — «Может, желая тебе много счастья, я лишь мало смогу тебе его дать, но все, чем я владею, все твое». Потянулись недели, месяцы, когда Беттина целиком замкнулась в себе. Только что писала письма родным, наведывалась к супругам Савиньи, не оставляла музыкальных занятий. Еще до женитьбы Арнем деятельно сотрудничал в газете «Берлина Абенблеттер», издававшейся Клейстом. Однако 30 марта 1811 года газета вышла в свет в последний раз. Арнем приятельствовал с Клейстом, встречались они часто в христианско-немецком обеденном клубе, основанном Ахимом фон Арнемом совместно с Адамом Мюллером, этом клубе немецкой жратвы, преследующем высокую цель, не терпящим в своей среде скучных филистеров, то бишь женщин, французов и евреев. Будучи противниками либеральной политики Гарденберга, они увлеклись идеей создания германского общенационального государства, черпающего силу из освоения высокой культуры немецкого средневековья. К этому кружку примыкали также Клаузевиц, Свиньи, Штегеман, Цельтер, Фифте. В нем обсуждались такие проблемы, как осуществление в Пруссии коренных реформ, собирание военных сил для обеспечения превосходства над гибкой боевой тактикой Наполеона, «Расцвет каждой отдельной личности в будущем едином государстве. Изменение прав сословий после отмены крепостного права». Всем членам кружка вменялась в обязанность всякий раз на его заседаниях представлять какое-нибудь событие, военное или политическое, в форме литературного произведения, эпоса или баллады, чтобы затем изобразить то же самое в ироническом или же юмористическом ключе, показатель интеллектуального уровня кружка. При всем при том, на тех же собраниях по преимуществу рассказывали еврейские анекдоты. Арнем хвалил книгу Героса «История и миф в христианской религии». «Герес изничтожает в этой книге евреев», подчеркивал он в письме к автору. Закостенение Гейдельбергской романтической школы в ретроспективном идеализме совершалось в условиях политического и экономического гнета тех лет, пролегших между поражением и общенациональным подъемом в Германии, что наложило свой отпечаток также и на планы общественных реформ. Согласно этим идеям, женщина обязана была посвятить себя исключительно дому, семье. Спрашивалось, как долго выдержит Беттина эту роль законопослушной супруги Фроуве, и одобряла ли она вообще деятельность этого сугубо мужского клуба? Разве не должна она была вновь и вновь сопереживать кому-то и от общения с собеседником получать новый импульс к развитию? Или, может, если вспомнить ее ироническое замечание о Мелине, когда та выходила замуж, она и сама теперь стала просто женой добропорядочного человека, готовой поставить на службу честолюбивым устремлением мужа свой ум и опыт, и даже свое обаяние. Трудно представить себе в то идиллическое лето Бетсину, довольную собой. Да и Арнем вскоре написал о себе «Такой уж я человек, и меня не переделаешь, что мне легче погрузиться в печальные, нежели в радостные ожидания». Может, Беттина прятала свое лицо за завесой веселья? Или, может, завеса это мало-помалу приподнималась, обнажая безрадостный, а порой глубоко печальный лик? А в глаза ее иной раз даже нельзя заглянуть, и уж вовсе невозможно их зарисовать. как однажды пожаловался Людвиг Грим, недовольный своими попытками запечатлеть ее лицо. «Кто знал это лицо, отражавшееся в зеркале бедно обставленной квартиры? Да и знала ли его она сама?»